Глава 20. «Слушай, может, это вообще все бабуля задумала?» «Я выпалил это прежде, чем успел подумать. Сильно мне нравится то, что Корни подозревает моих друзей. А почему нет?» Дядя недоуменно посмотрел на меня. В его глазах плескалось недоверие, смешанное с чем-то похожим на жалость. «Ты это серьезно?» «Кристина наняла убийцу, чтобы прикончить своего единственного внука?» «Ну а что?» «Я попытался приподняться в капсуле». Но ваночкой с гелем удержали меня на месте. Ты же сам прекрасно знаешь, какие у нас с ней отношения. Она меня терпеть не может с того дня, как отец погиб. Считает, что я позор семьи, что я недостоин носить фамилию Васильковых. Чушь собачья. Голос дяди прозвучал как удар хлыста. Немедленно замолчи, пока не наговорил того, о чем потом пожалеешь. Он вернулся к моей капсуле и наклонился так близко, что я видел каждую морщинку вокруг его глаз морщинкой злости. Твоя бабушка может быть жесткой, может быть требовательной. Черт возьми, она может быть настоящей стервой, когда дело касается бизнеса. Но она никогда, слышишь, никогда не причинит вреда семье. Это ее главный принцип. Семья превыше всего. Принцип, я фыркнул. Красивое слово, а на деле отправила меня в Нахимовское училище, зная, что я этого не хочу. Не вмешалась, когда меня швырнули в штрафбат. Может, это все часть плана. Избавиться от неудобного наследника. «Балбес ты, Санек!» — Корней выпрямился. «Думаешь, став совершеннолетним, ты уже все понимаешь? Да ты понятия не имеешь, через что прошла твоя бабушка, чтобы сохранить эту империю. Сколько акул пыталась растащить имперские самоцветы по кускам. Чтобы тебе было что наследовать?» Я молчал, чувствуя, как горят щеки. То ли от отповеди дяди, то ли от стыда. Она жесткая с тобой, потому что мир жесток. Продолжил Корней уже спокойнее. «Хочет, чтобы ты был к нему готов, чтобы не сломался, когда придет твое время. А ты...» — он покачал головой. «Твои детские обиды застилают глаза». Между нами повисла тишина, которую нарушали только мерное попискивание аппаратуры, да храп папы из соседней капсулы. Где-то в глубине души я знал, что дядя прав. Но признавать это вслух было выше моих сил. «Ладно», — наконец сказал я. «Может, я погорячился». Просто, когда кто-то пытается тебя грохнуть, начинаешь всех подозревать. Это нормально. Корней усмехнулся и положил руку мне на стекло. Паранойя в твоем случае – здоровая реакция, но направляй ее в нужное русло. Он взглянул на часы. Старомодные, механические, подарок деда. Так, мне пора. Кристина Ермолаевна, как ты, наверное, уже догадываешься, устраивает сегодня светский обед в честь твоего прибытия. Возвращение блудного внука и все такое. Половина столичной элиты будет. Нужно проверить охрану, просмотреть список гостей. А именно поэтому нас позапихивали в эти капсулы, скривился я. Чтобы были свеженькие на рауте. Ну, не без этого, кивнул Корней. Представь себе, ты весь в синяках, пытаешься поддерживать светскую беседу с графиней Паскевич о преимуществах новой коллекции украшений. Кошмар же. Несмотря на все, я улыбнулся. Корней всегда умел разрядить обстановку. Время лечения подходит к концу, дядя кивнул на соседние капсулы. Судя по таймеру, твои друзья скоро начнут просыпаться. Минут через 10 процедура закончится. Я посмотрел на голографический дисплей у себя перед глазами. Действительно, таймер показывал 000947 и отчитывал секунды в обратном порядке. Вернемся к нашему разговору позже. Корней направился к выходу. Я оставлю часть своих людей в дополнение к местным охранникам. И помни, никому не доверяй полностью, даже этим твоим новым друзьям. Даже тебе? Очень смешно. Ладно, поправляйся. Жду тебя в особняке к 9 часам. На этой оптимистичной ноте дядя вышел, оставив меня наедине с моими параноидальными мыслями и спящими товарищами. Я лежал, разглядывая потолок и пытаясь собрать пазл в голове. Трубецкие? Возможно. У них был мотив, и вовсе не после моей выходки с их салоном. Вражда наших домов длилось уже не одно десятилетие. Бизнес-конкуренты бабули? Тоже вариант. Имперские самоцветы многим наступали на хвост. Крестный? Черт, откуда он узнал о киллере? Таймер показывал 00:05:23. 23 Время летело незаметно, когда погружаешься в размышления. 00:02:15. 15 Сейчас мои боевые товарищи начнут просыпаться. 00030. Я приготовился к тому, что крышки капсул начнут открываться, раздастся мелодичный сигнал окончания процедуры, и я выберусь наружу, ругаясь и потягиваясь. 000010, 00005, 000000. Ничего не произошло. Таймер замегал красным и исчез. Капсулы продолжали мерно гудеть. Никто не просыпался. «Эй!» — позвал я. «Процедура же закончилась!» Словно в ответ на мой вопрос, в палату бесшумно вошли медсестры-андроиды. Все шесть, по одной на каждую капсулу. Они двигались синхронно, как отряд хорошо вымуштрованных солдат. Каждая подошла к своей капсуле и начала что-то вводить на сенсорной панели управления. «Простите», — обратился я к своей медсестре, той самой из новой серии. «Что происходит? Почему крышки не открываются?» Дополнительная процедура по распоряжению доктора Мельникова, механически ответила она, не отрывая взгляда от панели. Требуется ввод дополнительных медикаментов для полной регенерации. Дополнительных, но таймер же. Таймер показывал время базовой процедуры. Расширенный протокол требует дополнительного времени. Странно. И тут я почувствовал, как вики начинают тяжелеть. Знакомое ощущение. Точно такое же было в начале процедуры, когда меня погружали в медикаментозный сон. «Эй, зачем снотворное?» — пробормотал я, борясь с накатывающей сонливостью. «Мне же вроде как не требуется». Андроид не ответила. Она продолжала что-то вводить на панели. Ее искусственное красивое лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. Боковым зрением я заметил движение в соседней капсуле. «Толик». Но что-то было не так. Его тело... О, Боже! Толик спал, но при этом выгибался дугой. Его лицо исказило гримаса боли. Рот открылся в безмолвном крике. Судороги сотрясали его тело, заставляя биться о стенки капсулы. Я мгновенно перевел взгляд на другие капсулы. Папа корчился, его огромные кулаки молотили по крышке изнутри. Мэри билась в конвульсиях, ее обычное бесстрастное лицо было искажено мукой. Капеллан, даже капеллан, всегда такой спокойный и собранный, извивался, как червь на крючке. Кроха, огромный могучий Кроха, беспомощно ворочался в своей капсуле, что конструкция скрипела и содрогалась. «Помогите им!» – заорал я, борясь с подступающим сном. «Вы что, не видите? Что-то случилось?» Медсестры-андроиды по-прежнему, как истуканы, стояли у капсул, спокойно наблюдая за агонией моих товарищей. Никакой реакции. Просто стояли и смотрели своими искусственными глазами. «Суки!» Я со всей силы ударил кулахом по крышке. Бронированное стекло даже не дрогнуло. «Выпустите меня! Выпустите меня, черт вас подери!» А тут еще и снотворное делало свое дело. Руки становились ватными, удары слабее. Но я продолжал бить, разбивая костяшки в кровь. «Пожалуйста!» Я повернулся к своей медсестре. В моих глазах, которые отражались от стекла, плескался страх за друзей и от осознания бессилия. «Пожалуйста, помоги мне выбраться. Они же умирают. Ты же видишь, что они умирают?» Андроид медленно повернула голову ко мне. Ее искусственно прекрасное лицо было абсолютно бесстрастным. Губы раздвинулись в подобие улыбки, той самой профессиональной улыбки, которую я видел при входе. Мы рады приветствовать вас в нашем медицинском учреждении.